Инспектор Мартин проспал около двенадцати часов в одной позе в кухонном кресле своего коллеги. Ни Чарльз, ни его жена не смели мешать, поэтому намеренно не будили в течение всего дня и ходили буквально на цыпочках. Около полудня сыщик, наконец, приоткрыл один глаз, унюхал аппетитные ароматы какой-то выпечки и тут же спохватился. Он сидел весь перепутанный в одеяле, все в том же кресле, куда присел на пять минут отдохнуть вчера вечером. Собаки на столе не было. Вместо нее стояло большое блюдо с пирогом, рядом лежала записка. «Доброе утро, инспектор. Решил тебе дать отдохнуть. Угощайся завтраком. Жду тебя в строю». Наспех закинув в рот несколько кусков шоколадного пирога, Гарри Мартин поспешил вернуться к работе. Появившись в полицейском участке, он тут же почувствовал странную ауру. Все кипели за работой, как будто напали на след. О, а вот и ты, воскликнул Нил, когда сыщик появился в дверях своего кабинета. Здесь же были Майлстон и Эдвардс, заполонившие стол и доску для улик. Что происходит? удивился инспектор. «Пока ты прохлаждался в моем кресле, появилось несколько ниточек, над которыми мы с ребятами сейчас работаем». Глаза Гарри Мартина заблестели надеждой и неисчерпаемым желанием тоже принять участие. Он подошел к доске, на которой Эдвардс написал какие-то данные. Но без объяснения все это выглядело каким-то набором букв и чисел. «Вы напали на след шерифа?» «Пока нет». «Виноват», — ответил Эдвардс, опуская глаза. «Но у нас появились свидетели. С самого утра заявился пожилой мужчина, представился мистером Гроганом и сообщил, что два месяца назад у него пропал пёс. Непородистый, обычная дворняга. Мистер Гроган был уверен, что пёс попросту сбежал и решил не возвращаться домой или же с ним что-то случилось. Но в связи с пропажей шерифа решил заявить». «Может, это как-то связано и поможет делу?» «Собаки постоянно сбегают», — равнодушно заметил инспектор. «Наверняка это всего лишь совпадение». «Помните, сэр, что вы говорили о таких вещах?» — спросил Майлстоун. «Одно совпадение — это всего лишь совпадение. Но если их несколько, дело явно не чисто». «А что, еще были похожие заявления?» Еще четыре за утро!» Гарри Мартин уставился на констебля с согревающим чувством надежды в груди. «Все касаются пропажи собак в рамках последних двух месяцев. Все собаки домашние чудесным образом испарялись с задних дворов или во время прогулок по городу. Я взял на себя смелость проверить соседние населенные пункты. Так вот... За все те же два месяца в Оверхаддене заявили о пропаже собак трое жителей. В Уотер тоже трое. В городах покрупнее, вроде Баслоу и Роусли, в общей сложности пропало 10 питомцев. В половине случаев все выглядит, как будто животные сами сбежали. Но чем дольше изучаешь, становится понятно, что все это смахивает на похищение. Собаки исчезали, как по взмаху волшебной палочки, хотя были привязаны к хозяевам и дому. Двое владельцев и вовсе подверглись нападению, как и в вашем случае, сэр. Майлстоун с сочувствием взглянул на начальника, получив в ответ признательный кивок за хорошо проделанную работу. Жаль только, что он сам проспал столько времени. «Здесь еще кое-что». Эдвардс протянул следователю ошейник, на котором болталась табличка с цифрой 5. Переглянувшись с О'Нилом, Мартин вспомнил раненую собаку, которую он притащил поздно вечером в дом медэксперта. «Мы уже видели такой ошейник». «Да», — согласился Чарльз, рассматривая находку. «У собаки, что ты притащил, был такой же, но с номером 12. «Что с ней, кстати говоря?» Не думал, что бедняжка выкарабкается и переживет ночь, но она меня удивила. Утром ей было намного лучше, поэтому я сам отвез ее к ветеринару. Тот понаблюдает день-другой, а затем попытается найти хозяина через газету или объявление. Если не найдется, несчастное животное, скорее всего, будет ждать приют». «Главное, что ты спас ей жизнь!» — с глубоким уважением отозвался инспектор, сжав плечо приятеля. «Но что же значит эти номера? Так преступник помечает своих жертв? Или это номер участника в каком-то забеге?» Рассуждал, будто сам собой Гарри Мартин. «Помню на ярмарке «Весёлая тыква» в прошлом году. Шериф гнался за преступником и невольно поучаствовал в такой гонке». Так вот, у собак-участниц было нечто подобное. Где вы его нашли? Ошейник тоже принес один из свидетелей, поспешно доложил Эдвардс. Двое мужчин доставали что-то из багажника автомобиля и обронили некий предмет. Потерпевший в это время шел в сторону дома, подбежал к машине, чтобы отдать утерянную вещь. Но те молниеносно унеслись. Опять же, он и думать забыл про ошейник, оставил его в своей коморке, пока не всплыла история с шерифом. «Что за мужчины? И что за автомобиль?» Водителя он не разглядел. Сказал, что тот был в широкополой шляпе, закрывающей все лицо, и длинном плаще, скрывающем фигуру. «Идеальная конспирация, если хочешь, чтобы тебя не заметили. Его пассажир мелькал чуть больше». По словам потерпевшего, его черные, как смоль, волосы отблескивали на солнце, а на лице красовался небольшой шрам. Автомобиль бьюек электора черного цвета, на номера он не обратил внимания, думал неважно. Неужели в наших краях появились мародеры? Взволнованно проговорил Чарльз О'Нил, глядя на коллег. Думаете, шерифа похитили подобным образом? Нужно это выяснить, задумчиво произнес Гарри Мартин, цепляясь надеждой за эту тонкую ниточку. И как можно скорее. Я не верю, что между пропажами собак нет ничего общего. Здесь точно прощупывается связь. Так давайте найдем ее. Эдвардс, узнаю у другой смены, согласны ли они помочь. «Прихвати с собой Дженнингса и Уинстона. Опросите хозяев пропавших собак. Осмотрите места, где животных видели в последний раз и, по всей вероятности, похитили». «Чарльз...» Инспектор повернулся к медэксперту. «Займись ошейником». «Может, тебе он скажет больше, чем всем нам?» «Непременно». Чарльз тут же удалился в свой кабинет, а инспектор повернулся к оставшемуся констеблю, который не получил задание, «А ты, Майлстоун, со мной. Пора выяснить, что здесь творится, и, наконец, найти шерифа». Инспектор и его верный констебль остались одни в участке. Они занялись единственной зацепкой, стоящей внимания на данный момент, бьюиком электро-черного цвета. Они направили запрос в автомобильную службу и уже через пятнадцать минут получили данные на всех владельцев. Им повезло. Таких оказалось всего четыре, включая автомобиль красного цвета. Он не подходил под описание, но проверить стоило каждую деталь. «В Бейквилле не так много бьюйков электро», — отметил Гарри Мартин, осматривая имена и адреса владельцев. «А значит, мы просто обязаны выйти на след». «Автомобиль может быть зарегистрирован не на жителя Бейквела, отозвался Майлстоун. «Я думал над этим. Но мы не можем проверять каждый Бьюик в Англии, пока возьмёмся за то, что у нас есть. А если машина взята на прокат?» Инспектор, признаться честно, не допускал даже намека на подобную мысль. «В Бейквеле было только одно место, где можно было взять пару колёс в аренду». «Салон мотора Диксона был не самым востребованным в городе, но имел хорошую репутацию и всегда был к вашим услугам, если срочно был нужен автомобиль». «Молодец, Майлстоун! Вот и займись прокатом. Сперва проверь первый адрес в списке. Это красный Бьюик, после чего наведайся к Диксону. Маловероятно, но вполне возможно, что в его автопарке затерялся нужный нам Бьюик». «Как только что-то узнаешь, сразу сообщи в участок. Я частенько буду позванивать сюда и уточнять, как идут дела». Отправив констебля по менее вероятным лазейкам, сам инспектор занялся оставшимися именами в списке. Было непривычно и даже дико работать в одиночку без верного спутника в лице шерифа, но нужно было сделать все возможное, чтобы его спасти. По первому указанному адресу проживала женщина, которая только вернулась домой с работы. Она проживала с двумя детьми. Ни брата, ни отца, ни других членов семьи мужского пола у нее не имелось. Автомобиль достался ей от покойного мужа, но она нечасто сама садилась за руль. Версия с другом или знакомым, кому она могла бы одолжить машину, тоже отпадала. Женщина вела достаточно скромный образ жизни, Все свое время посовещала детям и мало с кем общалась. Прочерк. Второй черный Бьюик был зарегистрирован за мистером Кларнетти, которого инспектор застал за рабочим столом в нотариальной конторке. Он подтвердил, что является счастливым обладателем Бьюика Электро, который по несчастью попал в аварию с месяц назад и до сих пор находится в ремонте. У него был покорежен бампер и зияла приличная вмятина на левом крыле, но такие проблемы не требуют столь длительного ремонта. По словам свидетеля, он наткнулся на мужчину, потерянный ошейник две недели назад, да и никаких внешних повреждений на автомобиле не наблюдалось, поэтому подозреваемый номер два оказался пустышкой. Перед тем, как отправиться к третьему владельцу, Инспектор звякнул в участок, как и уговаривались, чтобы проверить продвижение Майлстоуна. Тот уже навестил хозяина красного Бьюика и, как и предполагал Мартин, отбросил этот вариант. Его водила молодая женщина, склонная к частым знакомствам с мужчинами, но не позволяющая им садиться за руль своей ласточки. По ее словам, машина не была окрашена ни в ближайшие месяцы, ни с момента покупки красавицы в Лондоне. Моторы Диксона представлял собой более лакомый кусок для следствия. Однако, потрепавшись самим Дирком Диксоном, Майл Стоун узнал, что из Бьюиков тот держал только модели Центурион и Регал. Если дела пойдут в гору, тогда он прикупит еще и Электро. Опять пролёт. Опрос Эдвардсом всех свидетелей и владельцев пропавших собак тоже не принёс никакой пользы, Как и экспертиза о Нила не смогла дополнить дело деталями, стоящими внимания. Озадаченный сыщик почувствовал, что его надежда рассеивается, как свет дневного солнца. Четвёртый день поисков шерифа близился к концу. В его руках оставался последний адрес, но внутреннее чутье не подавало никаких знаков. «Маркус Грин». Последнее имя в списке оставался еще и последним лучиком надежды. Наверняка он и есть тот мужчина на Бьюике, ведь больше вариантов не остается. Если автомобиль принадлежит кому-то приезжему, тогда пиши пропало. Расследование свернуло в очередной тупик. Когда мистер Грин открыл дверь, инспектор сразу обратил внимание на его внешние черты. Волосы не сине черные, а светло-русые. На щеке ничего даже отдаленно напоминающего шрам. Однако этот малый мог оказаться и водителем, поэтому не нужно было доверять одной только внешности. После двухминутной беседы руки сыщика окончательно опустились. «Мистер Маркус Грин не тот, кто был нужен». Он подарил свою машину сыну на 18-летие, чтобы тот мог почаще приезжать домой из университета Шеффилда. Переоформлением так никто и не занимался. Бьюик был по-прежнему зарегистрирован на грина старшего. Сын появлялся в городе с полгода назад, поэтому никак не вписывался в портрет преступника. Спустившись с крыльца последнего свидетеля, Гарри Мартин на секунду остановился. и позволил себе подумать. Перед ним простирались десятки улиц Бейквелла, но он не знал, по которой идти. Каждая из них заканчивалась тупиком для следствия и уничтожала последние шансы на то, чтобы вернуть шерифа домой целым и невредимым. По дороге в участок он размышлял, что предпринять дальше, но так и не мог прийти ни к чему стоящему. Мимо него мелькали жилые дома, булочная, книжный магазин, автомобильная мастерская. Стоп! Гарри Мартин замер на месте и взглянул на вывеску. Ремонт автомобилей быстро, качественно, недорого. Это натолкнуло его на мысль, и он со скрипом толкнул входную дверь. «Мы закрываемся!» Послышался голос из глубины автомастерской. Оттуда же доносились лязг металла, звук работающего инструмента, постукивание по кузову. Невзирая на прозвучавшее холодное приветствие, инспектор все же зашел внутрь. Крытая мастерская была забита шкафчиками, полками и ящиками с различными инструментами, о предназначении которых Гарри Мартин мог только догадываться. Мартовская прохлада не мешала работе. Все окна и дверь на задний двор, где другие сломанные автомобили ждали своей очереди на ремонт, были распахнуты настежь. Здесь же стояли три машины, по всей видимости, нуждающиеся в починке. Около одной из них крутился мужчина в рабочем комбинезоне, который был сплошь усеян пятнами масла, мазутой грязи. Его массивная спина торчала из-под капота новенького Астон Мартина. Поэтому, услышав шаги посетителя, раздраженный голос эхом зазвучал вновь. «Я же сказал, что мы не работаем. И так вон приходится возиться после смены. Приходите завтра, тогда и посмотрим, что с вашей ласточкой. Может, вы все таки выкроете пять минут для полиции?» Механик тут же оторвался от работы и вынырнул наружу, ударившись головой о капот. «Потное, привлекательное лицо. Никаких тебе черных волос или шрама на щеке». «Инспектор?» Во взгляде мужчины проступило узнавание. Он машинально вытер руки сперва комбинезона, затем и чистой тряпкой. «Чем могу помочь?» Гарри Мартин медленно прошелся по мастерской, бросая свой намётанный глаз на каждую мелочь. «Как вас зовут?» «Хью Беннинг к вашим услугам, сэр». «Это ваша мастерская?» Инспектор окинул взглядом шеренгу автомобилей, выстроившихся за окном. «Вот уже двадцать лет, как моя», гордо ответил мистер Беннинг. «Какие-то проблемы, инспектор?» «Я зашел лишь задать несколько вопросов». Отмахнулся Гарри Мартин. «Скажите, к вам не завозили на починку Бьюик Электро, черный глянец? У него было помято левое крыло и бампер в придачу. Каждый день кто-то что-то допривозит, всего не упомнишь. Но я могу посмотреть по записям. Был бы вам очень признателен». Хью Беннинг подошел к рабочему столу, за которым рассчитывал клиентов и вносил их имена в реестр. С минуту ему потребовалось на то, чтобы пролистать журнал посетителей в поисках нужного имени. Инспектор не мог не отметить, что только что спокойный механик начинал тревожиться. Его выдавали руки. Но не безнадёжно грязной кожей, которая не отмывалась после постоянного копания в карбюраторах и подвесках, и немногочисленными мозолями от непрерывной работы с инструментами. Как только сыщик спросил про Бьюик, они заходили ходуном. «Так-так-так, посмотрим». Палец с неухоженным ногтем прошелся по списку, пока не остановился на строчке внизу страницы. «Да, есть. Джозеф Кларнетти, ВЮ 11. Черный Бьюик Электро 1963 года выпуска. Как вы и сказали, помято крыло и передний бампер». Беннинг поднял взгляд на посетителя. «Этот Бьюик попал в какую-то серьезную аварию, что вы его разыскиваете?» «Дорожные дела не входят в мои обязанности. Я здесь по другому вопросу». «Мистер Кларнетти». хозяин автомобиля утверждает что повреждения были незначительными а машина уже месяц находится у вас в ремонте с улицы повеяло холодным ветром который заставил инспектора содрогнуться но несмотря на это на лбу у мужчины выступила испарина который он поспешил смахнуть рукавом а ваш мистер кларнти разве механик с язвительными нотками в голосе спросил беннинг «Ну что вы, он нотариус». «Тогда мистер Кларнети просто не может знать, сколько времени нужно на починку его машины». Беннинг кивнул на три автомобиля внутри мастерской из десяток выставленных снаружи. «Наша мастерская единственная в городе. Хоть машин в Бэйквилле и немного, но чуть что везут сразу к нам. Мы с напарником еле управляемся, поэтому...» «Приношу свои извинения, но вашему мистеру Кларнети придется подождать еще немного. Бьюик не готов». «Как зовут вашего напарника?» Такой поток вопросов начал раздражать Беннинга. Он оперся о стол и начал терять терпение к непрошенному гостю, которому все покажи да расскажи. «Ластер Данли. Нанял его в помощь лет пятнадцать назад». Не могли бы вы описать мне его? Как можно более непринужденно спросил инспектор, но все же вызвал подозрение в глазах собеседника. Высокий, худой, вытянутое лицо с впалыми щеками, синие глаза и светлые волосы. Инспектор кивнул и не стал расспрашивать про особые признаки, а именно шрам. Он и так мог спугнуть Беннинга. если он хоть каким-то боком причастен к исчезновению шерифа. А в чем собственно, дело? Просто нужно было выяснить несколько вопросов. «Прояснили? Тогда можно я вернусь к работе?» Беннинг посмотрел на настенные часы. «Хотелось бы оказаться дома до того, как сядет солнце». «Да, конечно», — с неприкрытой язвительностью ответил инспектор Мартин. Но не могли бы вы показать мне этот бьюик? К сожалению, как раз сейчас мой напарник проверяет его. Работы почти закончены, но нужно опробовать автомобиль перед тем, как возвращать хозяину, чтобы все было как надо. Но вы меня понимаете. Конечно, в первую очередь безопасность. Натянуто улыбнулся инспектор. «Но разве это не бьюйка, которым мы толкуем?» Беннинг сглотнул и подошёл к открытой нараспашку двери на задний двор, в которую выглядывал Мартин. «Где?» «Да вон же, самый последний в ряду». Не дожидаясь позволения пройти посмотреть на машину, сыщик вышел из мастерской, ничего не оставляя механику, как двинуться следом. «Глядите, крыло восстановлено, бампер тоже как новенький». «Должно быть, это чудовищная ошибка», — беспокойно ответил Беннинг, потирая затылок. «Я давал поручение Лестеру объездить малютку, но, по всей видимости, он забыл. Или уже это сделал?» «Дело попахивает жареным. Вот только что за блюдо подгорало Гарри Мартин, пока не мог понять». Глупо высказывать свои подозрения сейчас, когда, по сути, на этого скользкого Беннинга ничего нет. Он с легкостью мог оперировать тем, чтобы Юик был починен буквально на днях, поэтому так долго и не возвращался к мистеру Кларнетти. Но детектив давно узнал, что этот автомобиль — главный фигурант в деле о похищении его сердечного друга. Ну что ж... Инспектор напустил на себя самый дружелюбный вид, который только у него вышел и двинулся к выходу. «В следующий раз будьте повнимательнее, мистер Беннинг, и старайтесь поскорее выполнять заказы, а то клиенты переживают». «Так точно, сэр. Нервозность, сковывающая механика еще две минуты назад, вмиг куда-то пропала. Больше такого не повторится». Самодовольная ухмылкой на лице, свидетельствующей о том, как же он ловко все провернул и облапошил этого нерадивого полицейского, Беннинг выпроводил гостя и с глубоким выдохом запер мастерскую. Он проследил за тем, как следователь свернул за угол и только тогда окончательно успокоился. Вот только он не знал, что Гарри Мартин зашел в телефонную будку за поворотом и набрал номер полицейского участка.